Совсем напрасно. Эти мертвоголовые люди воображают себя такими умными и мудрыми и думают, что очень трудно довольствоваться малым. Хотя и существует поговорка, гласящая, что довольная душа везде счастлива, но ведь то же самое можно сказать и относительно иерусалимского пони, то есть осла. Довольных людей и терпеливых ослов повсюду толкают,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 тому наградой останется воспоминание об упоении надеждой на успех.